Нетрадиционные ценности. Франц Деваль приводит пример относительности морали, вполне в ницшианском духе. Даже измена и супружеская верность оцениваются по-разному, потому что есть сообщества, где брачные клятвы включают обещание не слишком ревновать к любовникам и любовницам, то есть не быть эгоистичными. Чем не аскетическое упражнение в самом деле? Так что даже у промиоскуитета есть своя аскеза – необходимость сдерживать ревность. И люди, и высшие приматы вовсе не являются животными в оскорбительном смысле этого слова. В них встроена очень сложная система контроля импульсов и принятия решений. Другой вопрос – какие эмоции сдерживать, а каким давать волю? Ницше, который хотел изобрести новую, нехристианскую мораль, прекрасно говорит о ее общественном и традиционном происхождении, о ее функциональной сущности. Ее родовая задача – выживание общества, а не поиск некой истины или абсолюта. Хорошо то, что полезно для выживания и усиления сообщества или для власти имущих здесь и сейчас, а плохо то, что мешает достижению этой цели. Таким образом, любовь к ближнему может оказаться очень даже вредной, а месть и насилие – полезными, прекрасными и этичными. Быть моральным, нравственным, этичным – значит оказывать повиновение издревне установленному закону или обычаю. При этом безразлично, подчиняются ли ему насильно или охотно, существенно только, что это вообще делают. Хорошим называют всякого, кто – как бы по прирожденному, унаследованному инстинкту, то есть легко и охотно делает то, что считается нравственным, например, мстит, если мщение, как у греков в более раннюю эпоху, принадлежит к добрым нравам. Не эгоистическое и не эгоистическое есть основная противоположность, которая привела людей к различению между нравственным и безнравственным, между добром и злом, а связанность с традиционным законом и отрешение от него. Основа морали не истина и абсолют, а подчинение традиции, связанность законом. Эти традиции и закон Ницше возводят к пользе, поскольку они, по его словам, возникли в интересах сохранения общины, народа. Ницше подразумевает, что при необходимости их можно подкорректировать, если умышленное нанесение вреда ближнему В интересах сохранения общины и народа, значит, это хорошо, поскольку полезно. Впрочем, с насилия и принуждения во имя абстрактной пользы обществу Ницше чаще всего сбивается на пользу отдельным категориям населения – господам. Насилие могущественного человека – принуждение, страх перед наказанием, в конечном счете – источник нравственности и добродетели. И в этом Ницше абсолютно прав, если обратиться к наблюдениям за шимпанзе. Достаточно вспомнить, как молодые самцы успешно сдерживают свои сексуальные порывы в присутствии альфа-самца, а самочки мирно ждут своей очереди, строго в соответствии с иерархией, чтобы поесть. Автоматизм традиций, как и автоматизм привычки, избавляет мозг от необходимости тратить энергию на размышления. Ницше очень ясно видит и понимает то, что потом более подробно опишут социологи, психологи и физиологи. Следование правилам, установленному порядку, повторения и копирования приносят нам огромное удовольствие даже на гормональном уровне. Значительный род удовольствия и тем самым источник нравственности возникает из привычки. Привычные делают легче, Лучше, следовательно, охотнее, при этом испытывают удовольствие и знают из опыта, что привычное уже испытано, то есть полезно. Обычай, с которым можно жить, свидетельствует о своей целебности, благодетельности, в противоположность всяким новым, еще не испытанным приемам. Обычай представляет, следовательно, соединение приятного с полезным и вдобавок не требует размышления». Точно так же союз людей вынуждает каждого отдельно члена следовать одному и тому же обычаю. Тут имеет место ложное заключение, так как с известным обычаем чувствуешь себя хорошо или так, как, по крайней мере, с его помощью сохраняешь существование, то этот обычай необходим, ибо он считается единственной возможностью благополучной жизни. Чувство удовлетворения жизнью как бы возникает только из него». Это понимание, привычного как условия бытия, проводится до мельчайших деталей нравов. Поскольку знание действительных причинных связей среди низкостоящих народов и культур очень невелико, то люди с суеверным страхом озабочены, чтобы все шло своим привычным порядком. Даже если обычай тяжел, суров, обременителен, он соблюдается ради своей мнимой высшей полезности. С другой стороны, ясно сознается, что все обычаи, даже самые суровые, с течением времени становятся приятнее и мягче, и что даже самый строгий образ жизни может стать привычкой и тем самым удовольствием. Итак традициям часто подчиняются, даже если они неверны и тяжелы. Это условие бытия, и люди часто объяты суеверным страхом перед нарушением привычного порядка даже в мельчайших деталях нарушать традиции трудно и страшно, Бог накажет. Где грань между традицией, связанной с нормальным механизмом передачи опыта и удовольствием от привычного, и традицией как обсессивно-компульсивным расстройством, когда сама мысль о нарушении привычного порядка даже в мельчайших деталях вызывает тревогу, панику и в конечном счете агрессию. Христос все время пытается поставить традицию на место, вернуть ей статус полезного инструмента. Суббота для человека, а не человек для субботы. Евангелие от Луки, глава 2, стих 27. Споря с законниками и нарушая священные еврейские традиции, Христос раз за разом повторяет ученикам «не бойтесь». Он чувствует эту связь между страхом, неуверенностью, ощущением собственного бессилия и подчинением традиции, закону. И даже простому суеверию человек готов поверить во что угодно, лишь бы почувствовать хоть какую-то опору. Христос призывает к опасной свободе, к свободе хождения по воде. Традиция питается страхом, а совершенная любовь изгоняет страх. Первое послание Иоанна Глава 4, стих 18. Вместо абсолютности традиции, закона Евангелие призывает к абсолютности любви. Призывая уверовать, Христос не требует подчиниться традициям прошлого. Он предлагает заглянуть в будущее, вступить в неизвестность, пойти на риск. Отказаться от удовольствия привычки, от автоматизма традиции, от подчинения общественному мнению. Снижение тревожности через мелочное бюрократическое накопление правил и скрупулезное следование предписаниям – вот к чему скатывается религиозная жизнь многих людей. Это попытка законсервировать жизнь, урегулировать и проконтролировать каждую мелочь, подчинить мир правилам. Но этот тупик. Как показывает Христос, пытаясь так усмирить тревожность, подчинить мир правилам, человек находит не душевный покой, а истерическую одержимость нечистотой. Он трепещет перед любой угрозой нарушения правил. Можно сказать, что во многих отношениях Христос просто нерелигиозен. Если религия – это правило, догма, то Иисус, наоборот, постоянно обращает внимание на нюансы и противоречия привычных формул. Если религия – это ответы на все вопросы, то Иисус предпочитает сократический метод. Задает слушателям провокационные вопросы и заставляет переосмысливать готовые формулировки. Спрашивает в законе, что написано, как читаешь. Евангелие от Луки 10, 26. То есть, как понимаешь, что это значит, а почему – Если религия есть уверенность в своей правоте, то Иисус постоянно лишает людей этого ощущения. Он все время поворачивает слушателей от религии к Богу. Его Бог выражает себя не в религии, законе, традиции, и ритуале, а в любви. Любить Бога можно, только проявляя любовь к ближнему. Но любовь к Богу так и норовит в религиозной традиции свестись к выполнению правил, по инерции, по традиции, потому что так надо, так сказали, так принято. Подобным образом в школе учат любить классическую литературу, раскладывая всю ее сложность на кучки поблекших формул, далеких от реальной жизни. Так раскольников «Тварь дрожащая» краткое содержание читать. А, ну теперь понятно, что хотел сказать автор. Многие ли освоившие программу выходят из школы с горячим желанием читать классику? Приближаясь к Иерусалиму и готовясь внутренне к смерти, Христос рассказывает своим ученикам притчу о том, как следует хранить его традиции. Притча о минах Он, Иисус, был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал некоторый человек высокого рода, отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться –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 И сказали ему, «Господин, у него есть десять мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Евангелие от Луки, 19, 11, 26. В этой притче звучит предупреждение будущим хранителям традиций, заворачивающим доставшееся от Бога золото истины в платок. Они не дают раскрыться потенциалу евангельских заветов, мумифицируя истину в попытке ее защитить. Осторожные рабы трясутся над золотом своего господина, а то Бог накажет, если что не так. Прячут драгоценное золото истины от воров, непосвященных, сдувая с него пылинки, пока оно лежит под замком на самой дальней полочке. А то, понимаешь, ходят тут всякие, «Тщательно оберегаемое зерно истины так и не прорастает, остается одно, как в известном евангельском образе. Пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 24. Ницше, презирающее христианство, тем не менее дает пронзительно прекрасное описание его сущности благовестие, и есть именно благая весть о том, что уже не существует более противоречий. Такая вера не гневается и не порицает, не обороняет себя. Она не нуждается в доказательствах ни чудом, ни наградой и обещаниям, ни даже писанием. Она сама всякое мгновение есть свое чудо, своя награда, свое доказательство, свое Царство Божье. Эта вера даже не формулирует себя, она живет, она отвращается от формул. Сам Ницше с презрением отворачивается от такой легкой и доступной даже детям исцеляющей и объединяющей истины. Он любит истины, доступные лишь избранным, истины, от которых веет холодом и разыгрывается морская болезнь, то есть те, что вызывают тошноту. Ницше яростно топчется по христианскому лицемерию, возмущается тем, что христианство злобно борется с жизнью, проклинает священников и объясняет всю мораль случайным приспособлением, человеческими установлениями традиций. Он пишет, что Христос свободен духом, стоит вне всяких традиций, культурных, общественных, политических и ни с чем не борется, не противостоит никакой мирской жизни, миру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 Стоит вне всякой религии, всех понятий культа, всякой истории, естествознания, мирового опыта, познания, политики, психологии, вне всяких книг, вне искусства. Его знания есть чистое безумие, не ведающее, что есть что-нибудь подобное. О культуре он не знает, даже и понаслышке. Ему нет нужды бороться против нее, он ее не отрицает».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 Оно не умеет представить себе противоположное рассуждение».